Глава шестая. «Ты не возражаешь, если я с тобой пойду?» — спросила Мила, выходя следом за мной из усадьбы. «Конечно нет, любимая. Я улыбнулся и обнял девушку. Но если ты боишься, что я начну свой обряд без тебя, то не начну. Я люблю рисковать, но я не самоубийца. Это хорошо, но я просто по тебе соскучилась, а в ближайшие дни, судя по всему, дома ты ночевать снова не будешь». «В ближайшие не буду», — кивнул я, садясь в кресло пилота ББ-2. Но зато потом уже отчетливо вижу целые недели, когда смогу бывать в Савино гораздо чаще и даже ни с кем не воевать. Как-то не верится в это, улыбнулась Мила и села позади меня. Да, мне тоже. Добавлять, что перед этим придется выполнить пока еще неизвестную мне миссию, я пока не стал. «Куда мы летим?» — спросила Мила, когда мы оторвались от земли. Кани, домой. Могли бы и пешком прогуляться. Да привычка уже, чтобы доска всегда под рукой была». Я пожал плечами. Понятно. Меньше чем через минуту мы уже поднимались по ступеням крыльца нужного дома и еще не успели позвонить, как дверь открыла Аня. Хотя если судить по простому зеленому сарафану, не Аня, а клон. Я угадал, сестра в последнее время предпочитающая удобную броню из кожи, альта ждала нас на кухне. Чай и сладости уже стояли на столе. Поздравляю с победой, Аня подняла чашку. Мы с Милой сделали то же самое, а потом каждый схватил по куску клубничного пирога. «Что там с нашими европейскими гостями?» — спросил я. «Адаптация идет быстро», — странно ухмыльнулась Аня. «Насколько я знаю, картошку уже сумели сварить. Может, скоро и до мяса дойдет. В смысле?» Я удивленно поднял бровь, и сестра с нескрываемым удовольствием поведала мне о воспитательной программе Клавы. «Клава, молодец!» — я одобрительно кивнул. Удалось узнать, кто они такие. Да вообще легко, Аня рассмеялась. Гензо, покажи кусочек». Прямо над столом воздикла сценка. Полная грудастая дама лет сорока в дорогом, но уже изрядно помятом синем платье, пнула мешок, видимо, с овощами. «Что эти варвары о себе возомнили? Да чтобы я, дочь Вацлава Первого, сама чистила картошку? Да никогда!» Картинка сменилась, и уже другая дама, пытаясь помыть морковку в форме, напоминающую морской узел. «Когда дядя все узнает, он заставит этих русских пожалеть», — заявила она тоже на польском. «А нормальные среди них есть?» — уточнил я. Я не заметила, — Аня прищурила голубые глаза. «Но уверена, что после того, как мы победим их родичей, они все будут готовы или сами выскочить за тебя замуж или своих дочерей за тебя отдать». Кстати, та борзая блондинка, которую ты мне показывал, тоже дочь Васлова младшая и любимая. И вообще родственников короля Польши тут больше, и они ведут себя более борзо. Ну, насколько я понял, Польша — самое сильное европейское государство. Потом немцы, потом уже мелочь всякая. Что же, даже нить бы на их дочерях перебьются. Я хмыкнул и положил ладонь на ладонь, Милы. Максимум графов им каких-нибудь найду. А может, и баронами обойдутся. — Слушай, Гензо, ты там сможешь нарезочку видео сделать, из которой не будет казаться, что мы их тут сильно обижаем? — Ну, не очень длинную смогу, — неуверенно ответил хранитель. — С другой стороны, а зачем? Нам же главное показать, что они у нас и пока еще живы. — Тоже верно. Я залпом допил чай и посмотрел на сестру. — Ань, надо всех лучших лекарей собрать в больнице часов через шесть. — Хорошо, а зачем? Подробности потом расскажу, но пациентом буду я. — Так... — Аня нахмурилась. — Я хочу сейчас знать. — Я буду улучшать свое магическое тело. Нужна подстраховка, — соврал я и повернулся к Миле. — Мне нужно отлететь ненадолго. Обещаю, как только вернусь, сразу же сообщу и будем дальше вместе ходить. — Ладно. — взгляд девушки потух, и это тут же заметила Аня. — Мил, а хочешь на европейских модниц поближе посмотреть? — Зачем? Там у них платья интересные есть, да и в целом любопытно они себя ведут. А ты у нас будущая императрица. Полезного с них ничего не возьмешь, но к общению с такими людьми тебе нужно привыкать. Не все же кристаллы ломать. На лице Мила мелькнуло любопытство, и она вопросительно посмотрела на меня. — Хорошая идея, — кивнул я. — Конечно, в будущем не тебе придется следить за модой, это другие начнут копировать твой стиль, но Аня права. Для общего развития полезно. А развлекайтесь, я скоро. Наверное, кто-то бы сказал, а вероятно почти все, что я слишком в себя поверил. С другой стороны, как иначе. У меня знания из другого мира, семь хранителей и мощный артефакт. И самое главное, у меня нет времени. Изначально я вообще думал просто сесть посреди европейского лагеря, убить пару десятков самых борзых, а потом начать разговаривать. Но пока летел, все-таки решил действовать аккуратнее. «Немного. Король Польши, Вацлав I, король Пруссии, Вильгельм II путешествовали с комфортом, в огромной машине, которую им, очевидно, подогнали османы, и дорогу для них воины армии прокладывали вручную. Собственно, мы могли уничтожить этот транспорт еще во время первой атаки, но не стали, чтобы в нужный момент, который как раз настал, мне не пришлось долго искать нужных людей». Я некоторое время летел над габаритной машиной размером с дом и уже почти решил нейтрализовать стражу и проникнуть в нее через располагающийся сверху большой люк, но тут очень вовремя случился привал, и вся армия остановилась. Для Чайрониса составило труда сделать под машину подкоп, а потом и дыру, когда я убрал со дна защиту. Проникнув в нее, я оказался в небольшой комнатушке, используемой как хранилище, а прямо за стенкой находились два короля и два телохранителя, выполняющих роль прислуги. Подавив желание эффектно появиться со словами «Всем привет», я просто сделал в перегородке еще одну дыру и, просунув в нее руку, ударил оглушающим заклинанием. Вот и все. Теперь внутри огромного транспорта в сознании только я, водитель и штурман. Но они в другом помещении и произошедшего не заметили. Я спокойненько проник внутрь, связал двух монархов, после чего для удобства положил их рядом на диван и разбудил. Чтобы избежать ненужных вопросов вроде «ты кто?» и не слушать фантазии о том, что они со мной сделают, если не развяжу, я заговорил первым. Я Дмитрий Николаевич Акулов, лидер того княжества, на которое вы сейчас идете, и без пяти минут император Объединенных Русских Земель. У меня к вам деловое предложение. Даже два. На выбор. Я уселся в кресло напротив ошалело вращающей головами парочки и плеснул себе полстакана из первой попавшейся красивой пузатой бутылки. В ней оказалось вполне неплохое красное полусладкое. То, что надо. — Вы чего, по-немецки не понимаете? — уточнил я, когда через минуту со мной так никто и не заговорил. — Или вы там что-то колдовать пытаетесь? Так не тратьте время, все равно не выйдет. — Какие... Предложение первым заговорил тот монарх, что был постарше, потолще и носил длинную седую бороду. Судя по хреновому немецкому, его родным языком был другой. Значит, это Вацлав, король Польши. На это же указывал и возраст, ведь та дама, что отказывалась чистить картошку, была едва ли не старше второго из моих пленников, гладко выбритого блондина лет тридцати пяти. Первое предложение. При моей поддержке... Закончить разгром османского войска. Там на самом деле немного осталось, и они сейчас разбежались по всему лесу. Потом двинуть непосредственно на саму территорию Османской империи и отхватить от нее кусочек. Размер кусочка на ваше усмотрение. Ну и дальше жить в свое удовольствие, пить вино со своими родственниками и править счастливыми подданными. Разумеется, выплачивая мне небольшую ежемесячную благодарность». Я допил вином, снова наполнил бокал и продолжил. И второе предложение. В течение нескольких дней потерять всю свою армию в диких землях и умереть. И да, важный момент. Если вы не поняли намека, то сегодня мои силы нанесли сокрушительное поражение османам. Плюс к тому, в ближайшее время на их империю нападут все соседи и бывшие вассалы. Так что всю мощь они против вас не выставят. И еще одна вещь, по идее, может вам помочь сделать правильный выбор. Все ваши родственники, которых захватил Сулейман I, сейчас у меня. Повисла тишина. Монархи пытались осознать, что я сказал, а я следил за их эмоциональным фоном. Тот, что потолще и постарше, больше обрадовался моим словам, хоть и не поверил до конца. Тот, что похудее и помоложе, вообще не поверил, и, похоже, ему моя затея не очень понравилась. Не исключено, что его договоренности с Сулейманом были более глубокими. — Вы можете доказать свои слова? — наконец заговорил польский король. — Да, Гинзо. Следующие пятнадцать минут я пила, монархи смотрели нарезку лучших моментов наших сегодняшних операций, в том числе спасения из плена заложников. Закончилась презентация небольшим кусочком комфортного быта счастливых европейцев Савина. — Как вы можете показывать такие... — Записи, — спросил меня монарх помоложе, после того, как изображение исчезло. — То есть, как я проник в ваш танк и разгромил осман, вас не интересует, — рассмеялся я. — Это магия, друзья мои, и вам никогда не овладеть ею так же, как я. — Ладно, давайте ближе к делу. Когда вы должны встретиться с османами? Короли переглянулись. Теперь они оба мне верили, вот только осман все равно боялись не меньше меня, и, не обрабатывая я их по полной мере контроля, разговор мог и затянуться. «Послезавтра» снова взял слово старший. «Отлично, Гинзо, покажись». Прямо перед лицами окончательно офигевших монархов появилась летающая и очень зубастая голова. Ее налитой кровью единственный глаз смотрел очень недобро. Вот это мой связной, он будет передавать мои приказы и в нужный момент сообщит, что конкретно вы должны сделать. Но в общих чертах я накидаю вам план сейчас. Я снова налил себе вина и сделал зарубку на память наладить поставки этой марки в Савино. Вы встретитесь с остатками армии «Осман» и под прикрытием моего воздушного флота нападете на них. Уйти не должен никто, а потом... Через два часа мы со Святом сидели за столом в моем подвале, и я диктовал завещание. «Ты чего не записываешь?» «Да ну, Дим!» — Свят замотал головой. «Я не хочу такое записывать. А надо. Если случится худшее, Гензо тебе уже не поможет». Я сам наполнил два бокала трофейным вином, пару ящичков которого мне любезно подарили короли, ну, вернее, подарили бы, если бы я их спросил, Короче, твоя задача — захватить все три кристалла за пределами Савина, а потом вырастить с помощью наших все остальные. Секрет прокачки через восстановленные кристаллы враги, конечно, узнают, но о том, что можно действовать и другими способами, не должны. Я уже снял руны, чтобы их никто не видел. Так что через полгодика, если сделаешь грамотную базу и правильно посадишь там все наши семена, сможешь получить всех тех хранителей, которые у меня сейчас есть. Понятно? «А что дальше делать?» — подавленно спросил Свят. «По текущим обстоятельствам посмотрите». Я показал на лежащий на углу стола ноутбук. «Там я сделал несколько записей, в том числе мое послание жителям Самина и сестре. Там много соплей и пафоса, и самое главное, я назначаю тебя главным, по крайней мере, до совершеннолетия Ани. Думаю, если не все, то большинство пойдут за тобой. У вас будет минимум двое» а, скорее всего, трое суток, пока эти уроды в Нижнем не соберут и не приведут армию. Успеете сделать одну ходку с оборудованием, и потом еще одну уже сами. Лучше, конечно, сначала куда-то поближе все свести и в несколько ходок, но тут уже сами думайте. И не надо жадничать, свет. Те кристаллы, что в Савино, не захватывай. Хранители будут новые и поймут, что скоро умрут, потому что хозяин кристаллов снова сменится, и их действия в этих условиях предсказать сложно. Скорее всего, они станут мешать тебе уйти и будут заставлять принять бой с армией Гордова. Точно будут. Между нами на столе появилась угрюмая лохматая бутылка. Я вот сейчас думаю, может, тоже саботировать эту твою затею, чтобы ты просто дал бой этому Гордому. Лучше уж в бою умереть, чем вот так. Не пугай мне свято, я погрозил хранителю пальцем. Никто не собирается умирать. Я на всякий случай просчитываю всевозможные варианты. «Кстати, с Владом я уже поговорил. Он, разумеется, поможет тебе». «Я все понял, Дим». Свят махнул стакан вина и тут же налил новый. «И думаю, этой информации достаточно. Ты не переживай, если, не дай бог, что-то с тобой случится. Я все сделаю как надо. И козла гордого тоже рано или поздно достану. Я в тебе не сомневаюсь», — кивнул я и встал из-за стола. «Но ты это, Дим...» — Свят тоже поднялся и подошел ко мне. «Давай ты все-таки не помрешь сегодня». «Савина, охранители и тому подобное — это все, безусловно, важно, но тут куча людей будет по тебе скучать». «Я тоже вас всех люблю», — улыбнулся я и протянул руку. Рыжий проигнорировал мои ладони, сделав шаг вперед, сжал в объятиях с такой силой, что я с трудом мог дышать. «Шансы на то, что я выживу, намного больше, чем что умру». Прохрипел я и несколько раз треснул здоровяка ладонью по спине. «Отпускай! Мне пора!» Друг нехотя выпустил меня, и мы поднялись по лестнице. Тут, сидя в кресле, меня ждала Мила. Свят быстро выскочил из комнаты, а я сел на подлокотник. «Если ты умрешь, — тихо сказала девушка, — я даже не буду жалеть». «Это почему? — от удивления хмыкнул я. «Потому что это будет значит...» что все, что ты мне говорил, — ложь, и значит, ты вовсе не тот, за которого я тебя принимала. Резонно я наклонился и поцеловал мягкие теплые губы любимой. И это не оставляет мне выбора. Придется выжить. — Ты уж постарайся, — резко сказала девушка, и ее зеленые глаза сверкнули. — И никакого секса пока не вернешься. Еще один повод. Я рассмеялся и снова поцеловал Милу. — Ладно, любовь моя, пора. — Раньше начнем, раньше ты станешь девушкой самого сильного мага на планете. — Ты там, главное, в бога не превратись, — без тени улыбки произнесла Мила. — Я читала книгу про такое. — А чем тебя такой расклад не устраивает? Девушка несколько секунд молчала, а потом впервые за разговор улыбнулась. — Так и быть, если очень надо, можешь превращаться. С этим я смогу смириться. То — То-то. — Ладно, последний поцелуй и пойдем. — Последнее во время этой встречи поправила Мила и впилась в мои губы. Суеверность остальных перекинулась и на меня. Я решил провести процедуру в той же палате, где снимал блоки первого уровня. Как и в тот раз, в нее набилась целая куча народу, с той лишь разницей, что уровень лекаря теперь был на порядок выше. Также лучше стало и оборудование, в том числе и покрытая рунами кровать способная без помощи живых существ вытащить с того света тяжело раненого бойца. Откровенно говоря, я ждал, что их хранители начнут со мной прощаться, но нет. Видимо, я объяснила им, что это не даст нужного настроя. Сама же, сотканная из белого тумана леса, появилась на моей груди, едва я лег на больничную койку. «Ну что?» — оскалила она улыбки зубы. «Готов узнать свое предназначение?» Никогда в жизни не был готов и не желал чего-то больше чем этого отличный настрой тогда закрывая глазки и погнали